«Анита Экберг купается в римском фонтане». Фрагмент, вычеркнутый мною из основного текста новеллы о Феллини. Прижав нетрезвый лоб к дверям гостиничного номера Федерико Феллини, я шептал, «Твои фильмы я очень люблю. Сладкую жизнь смотрел знаешь где? На горе Айхо, что высился над Батуми не удивился. Его голос из-за двери. «Почему на горе?» Я стал объяснять. «Мои друзья, ты их не знаешь, Картлус хот Миша Кобахидзе, Сосоч Хаидзе и я, узнали, что по турецкому телевидению будут показывать сладкую жизнь. У нас в СССР фильм был запрещен. Телевидение его не показывало. От Батуми до Турции 13 километров. Кто-то нам сказал, что с вершины горы Айхо можно ловить Стамбул. Оттуда концерт «Роллинг Стоун» смотрели. Для этого надо взять из дома телевизор, на машине добраться до Айхо минут сорок, там подключить телевизор к аккумулятору машины и увидеть турецкую телепрограмму. Так мы и сделали. Но батумский тропический ливень все наши планы расстроил. Машина буксует, не едет, бурные водные потоки сталкивают машину вниз. А фильм с минуты на минуту начнется. «Ты меня слышишь, Федерико?» Я нагло говорил «Маэстро, ты». Мы бросили машину со Хаидзе, вытащили телевизор, вынули из мотора аккумулятор, понесли вверх на вершину, завернув в сорочки, нашли сухое место, соединили аккумулятор. Не загорается экран. Сосо побежал с аккумулятором назад к машине. Вскоре он подъехал на своей Ниве с заведенным мотором. Вновь подключили телевизор, и, о чудо! Марчелло Мастрояни идет по ночному Риму с Анитой Экберг. Экберг купается в фонтане. Знаменитая сцена. Но звука нет. Вдруг запел военный краснознаменный хор Александрова. Мы судорожно жмем на кнопки, исчез Марчелло, появились хор военных певцов. Мы в отчаянии. Ты слышишь, Федерико?» И вновь разразился адский ливень, но изображение фильма «Сладкой жизни» вернулось. Так, голые, мокрые, под субтропическим ливнем мы досмотрели «Сладкую жизнь». «Спасибо тебе, Федерико», Фелини, смеясь, сказал. «Но это же сюрреализм!»